Глава 12. Анимокс. Убийца. Время словно замедлилось, и на одно ужасающее мгновение Саймон застыл на месте. Но потом, подгоняемый инстинктами, он кинулся к Риане. «Ложись!» — заорал он. Потенциальный убийца бросил нож в ту же секунду, когда Саймон подскочил к ней. Они с Рианой повалились на землю под вопль Уинтер, которую Зия отпихнула в сторону вместе с Девом. Кинжал... С громким звоном влетел в окно, и люди с животными, заголосив, бросились бежать. Тяжело дыша, Саймон обернулся и заметил, что человек скрылся в переулке. «Жива?» — спросил он у Арианы. «Да», — отозвалась она, широко распахнув глаза. «Кто?» «Не вставай», — сказал он и бросился вслед за убийцей, пусть это и было бессмысленно. Оказавшись во мраке переулка, он превратился в орла, пролетел по узкому проходу и взмыл в небо на юге деревни. Убийцы след простыл. Но Саймон все равно минут двадцать парил над Хаул криком, пытаясь разглядеть в толпе человека в капюшоне. Но даже когда он понял, что нападавший скрылся, он не расстроился. Да, лица убийцы он не разглядел, зато заметил кое-что не менее важное. Черное кольцо с рубином на левой руке. Пролетев над лесом, Саймон добрался до опушки, окружающей загородный дом, и будто очутился в сердце пронизанной паникой бури. Был слышен волчий вой, по коричневой траве расхаживали кошки, бросающиеся на все, что движется, включая невезучих муравьев, пересекающих каменную дорожку. Когда Саймон приземлился на крыльцо, на него зашипело несколько трехцветок. Но стоило ему превратиться в человека, как они куда-то ускользнули, явно разочарованные. Не обращая на них внимания, Саймон кинулся в дом и едва не врезался в Малкольма и Зию. «Саймон!» — воскликнула та с облегчением. «Ты в порядке? Ты так быстро сбежал?» «В порядке!» — ответил он, переводя взгляд с гостиной на лестницу. «Где Ариана и королева?» «Не так быстро!» — произнес Малкольм и положил руку Саймону на плечо. Смотрел дядя так мрачно, что Саймон бы задергался, если бы не был поглощен собственными мыслями. «Зачем ты погнался за ним, Саймон? Ничего глупее придумать не мог. Тебя могли убить, но не убили», — возразил он, пытаясь встряхнуть руку дяди. «Я его даже не увидел». «Из чего ты решил, что это мужчина?» — с подозрением поинтересовалась Зия. «Потому что...» — он замялся. «Сначала мне нужно поговорить с королевой-черной вдовой». «Саймон, если тебе что-то известно», — предостерег Малкольм. «Да просто я кое-что заметил. Кольцо. Черно-красное, кажется. Я такое уже видел», — устало сказал Саймон. «А теперь можно поговорить с королевой? Пожалуйста». Зе пристально поглядела на Малкольма. «Пусть идет». «Может, она вытащит из него что-нибудь полезное?» Дядя вздохнул. «Не факт, что она поделится с нами», — проворчал он, но отпустил Саймона. «Мы потом еще обсудим, чем храбрость отличается от глупости», — крикнул он вслед Саймону, который бросился бежать по лестнице, перепрыгивая несколько ступеней за раз. Но в коридоре стоял лорд Энтони, закрывающий собой проход в спальню Арианы и ее мамы. Скрестив руки на груди, он с каменным лицом взглянул на Саймона. «Королева с принцессой просили их не беспокоить», — сообщил он. «Да меня не волнует», — громко заявил Саймон. «Я нашел зацепку! Они должны об этом узнать!» «Они выслушают тебя позже, если пожелают», — возразил лорд Энтони. «А сейчас королевской семье нужен покой, и...» Дверь приоткрылась, и из-за нее выглянула Ариана. «Пропусти его», — попросила она. И Саймон, не дожидаясь, пока лорд Энтони отойдет, скользнул в комнату. Стоило Ариане закрыть дверь, как Саймон стиснул ее в объятиях. «Ты как?» «В меня не первый раз бросаются ножами», — со слабой усмешкой ответила Ариана. «Я в порядке. Правда. Ты мне жизнь спас. Ты в курсе?» «Ты бы заметила нож и пригнулась», — пожал плечами Саймон. «Или тебя бы защитил Дев». Он не прибеднялся, но было легче думать, что она осталась бы цела даже без вмешательства Саймона. «Он еще с тобой?» «Я отправила Деву в улей с докладом куратору», произнесла королева черная вдова, сидящая в постели. Со дня их разговора она держалась ото всех на расстоянии, и он с удивлением осознал, что Ариана выглядит уставшей и изможденной, хуже, чем в прошлый раз. «Я перед тобой в долгу». «Саймон Торн, если бы не ты...» «Я знаю, кто убийца!» — выпалил он. Благодарности могли подождать. О, выдохнула королева-черная вдова, приподняв бровь точно так же, как иногда делала Ариана. «Ты разглядел лицо?» «Ну...» «Нет», — произнес Саймон. «Заметил какие-то отличительные черты?» Он помотал головой, и в ее глазах вспыхнуло любопытство. Тогда откуда ты знаешь? На нем было кольцо, сказал Саймон. Рубиновое, с черным ободком, прямо как у куратора. У Тиберия? С явным удивлением переспросила королева. Милый, Тиберий, мой дорогой друг. Он бы не стал покушаться на жизнь Рианы и на мою тоже. Он шпион, сказал Саймон. С чего вы так решили? Он шпион. Согласилась она, склонив голову. Но он попал на свое место за верность, а не за интриги. Ты видел явно не его. Тогда кого? Гневно спросил Саймон. У кого еще есть такое кольцо? Ну, например, у любого члена моего ближнего круга, прохладно ответила королева-черная вдова. Эти кольца выдаются по моему распоряжению. Тогда. «Тогда созовите свой ближний круг и выясните, кто хотел убить Ариану!» — потребовал Саймон. Она устало вздохнула, будто спор ее выматывал. «Саймон», — произнесла она медленно и четко, — «тебе не кажется странным, что ты не разглядел лица убийцы, зато увидел его кольцо? И что такого? Может, он забыл его снять?» «Возможно», — допустила она. Но мои советники не обязаны носить кольца постоянно. Нападавший мог с легкостью украсть его, чтобы свидетели решили, будто мою дочь убил кто-то из моих соратников. Скорее всего, преуспей он или она, в своем деле кольцо бы подбросили в качестве улики, чтобы вывести мой ближний круг из строя. Ну, может быть. — сказал Саймон. — Но вдруг это просто ошибка. Убийцы такого калибра не ошибаются. — Может, он не профессионал? — возразил он. — Или отчаялся. Ариана так долго не выходила из дома, что... Королева-черная вдова вскинула руку, холодно глядя на него. И хотя Саймону очень хотелось продолжить, он видел, как от напряжения дрожит ее рука, поэтому попридержал язык. — По-твоему... «Я не хочу найти людей, стоящих за этим? Не хочу защитить свою дочь?» — тихо спросила она. «По-твоему, я готова рискнуть ее жизнью?» «Нет», — пробормотал Саймон. «Именно, не готова», — согласилась она, устала опуская руку. «Спасибо, что спас ей жизнь, Саймон. Я буду вечно благодарна тебе за это» и я приму во внимание твои слова. Но все же советую держать ухо востро и не зацикливаться на мелочи, которые убийца явно выставлял на показ. Иначе ты быстро окажешься на пути к неудаче. «Пойдем, Саймон», — негромко сказала Ариана, поднявшись и взяв его под руку. «Дадим маме отдохнуть». Больше Саймон ничего не сказал, по крайней мере, пока они с Арианой не вернулись в комнату, где они жили с Ноланом и Джемом. В кои-то веки котов не было видно, и Саймон выглянул из окна на суматоху, царившую на опушке. «Как ты думаешь, ближний круг твоей мамы действительно непричастен?» шепнул он. Ариана пожала плечами. «Не знаю. Скорее всего, она права. Мама почти всегда права. Но иногда мне кажется, что она так привыкла к этому», что ей сложно признавать ошибки. Ариана со вздохом зарылась пальцами в волосы. «Не знаю, что делать, Саймон. Мы не можем сидеть тут вечно, а из Улья до сих пор нет новостей». «А вдруг это ложный след?» — спросил Саймон. «Вдруг я просто теряю время?» Она тяжело опустилась на потрёпанный ковер. «Если так, то... не знаю. Видимо, я не доживу до лета». Доживешь? — сказал он, присаживаясь рядом. — У нас есть от чего отталкиваться. — А если мама права, то ничего у нас нет. — Неправда! — возразил он. — Мы знаем, что убийца где-то рядом. А еще он или советник, или имеет к ним доступ. И он хочет начать гражданскую войну. — Таких анимоксов сотни, если не тысячи, — сказала Ариана. — Остается только ждать и надеяться, что в следующий раз мы его схватим. «И какие у нас шансы?» — спросил Саймон. Ариана промолчала. Он скользнул пальцами по полу, коснулся ее ладони и крепко сжал ее. «Я все выясню», — твердо сказал он. «С тобой больше ничего не случится. Обещаю». «Саймон», — начала была она, но спорить не стала. Саймон выдохнул с облегчением. Все и так происходит в суматохе, и врать лишний раз он не хотел. Следующим утром, встретившись с куратором в стильном льве, Саймон тут же обратил внимание на его руку. Рубиновое кольцо блестело так же, как и в остальные дни, а на черном ободке не было ни единой царапинки. Конечно, Саймон и не ожидал увидеть следы нападения, но все равно расстроился. «Это был не я», — с нескрываемым весельем сказал куратор, нарушив тишину. Саймон, не ожидавший этого, захлопал глазами. «Что?» Это не я покушался на жизнь принцессы. «Откуда вы...» — начал было он, но куратор качнул головой. «Ее величество делится со мной всеми новостями и твоими наблюдениями в том числе». Саймон поник. Но ну, разумеется». Пользуясь этим, куратор мог провернуть идеальное преступление. «Знаю», — соврал он. «Я уже понял, что это не вы». «Неужели?» Королева Черная Вдова меня переубедила. — продолжил он. — Вы слишком умны. А если бы хотели, чтобы вас не узнали, не забыли бы про кольцо. Куратор усмехнулся. — А ты быстро учишься. Да, Саймон учился. Вот только не тому, о чем думал Куратор. Добравшись до Улья, он встретился с Девом, который явно не выспался. И Саймон его понимал. Он тоже плохо спал. Мало того, что на нем разлеглись Феликс с лордом Беннингтоном, так и сам он прислушивался к шорохам, доносящимся из коридора. Поэтому на первых уроках они практически не разговаривали. Но вся школа гудела шепотками и обсуждениями, кто мог стоять за нападением на Ариану. В столовой за их столиком собралась целая толпа, жаждущая узнать, что произошло. Саймон в основном молчал, а вот Деф, уже проснувшийся, отчевал всех любопытствующих рассказом о нападении. Причем, как заметил Саймон, некоторые детали он сильно преувеличивал. «Кенжал прошел в миллиметре от груди принцессы», сказал он, размахивая руками над нетронутым обедом. «Если бы Саймон ее не оттолкнул, она умерла бы на месте». «Правда?» — спросил Саймона мальчик, чье имя он успел забыть. «А откуда ты узнал о нападении?» «Заметил убийцу», — ответил тот, гоняя мясной рулет по тарелке. И я действовал на инстинктах, ничего такого. Ничего такого, фыркнул Дев. Саймон ей жизнь спас. Он герой. А ты разглядел нападавшего? спросила девочка с радужными волосами. Ведь должен был, да? Саймон покачал головой. Он прятался в тени, но он был высоким. Насколько высоким? поинтересовался другой мальчик, оглянувшись на столик, за которым одиноко сидела Мэйки. «Дев сказал, что прямо перед нападением принцесса с кем-то крупно поссорилась». Студенты зашептались. Саймон поглядел на сутуленные плечи Мэйки, и его охватил ужас. «Нет!» — выпалил он. «Мэйки? Нет, она не... она не... Она бы... Откуда ты знаешь?» — спросил первый мальчик. «Она же оса! Все знают, что они умеют лучше всего!» «Я...» — Саймон беспомощно поглядел на Дева. «Она не убийца! Она бы так не поступила!» «Да, конечно», — с жаром возразила какая-то девочка. «Как-то на уроке по стрельбе из арбалета? Она бы так не поступила!» — повторил Саймон еще раз, но громче. Видимо, настолько, что это услышала Мэйки. Их взгляды встретились, и Саймон поспешно опустил глаза. «Слушайте, я только-только ее узнал, но то, что она оса, не значит, что она пыталась убить Ириану. Это был кто-то другой!» «Кто?» — спросил очередной студент и остальные к нему присоединились. Дев встал, возвышаясь над остальными. «Раз Саймон говорит, что это не Мейки, я ему верю», — произнес он. «Да, у нее ужасный характер, и она нас всех ненавидит, но он прав, это не делает ее убийцей». Его слова явно никого не убедили, но и возражений не последовало. Все оставшееся время Саймон отвечал на бесконечные вопросы, зачастую повторяющиеся потому что друзья Дева пытались выжить из него все, что могли. Про само нападение он рассказывал спокойно, но в детали преследования углубиться не мог, и из-за этого рассказ казался уж слишком обрывистым. «Ты ведь должен был что-то заметить», — заявил один из ребят. «Незапертую дверь? Или убийца залез по стене?» «Думаю, он в кого-то превратился?» — пожал плечами Саймон. «А я не разглядел в темноте». «И больше ты ничего не видел?» с разочарованием спросила незнакомая девочка. «Вообще ничего?» «Ребят, отстаньте от него», — попросил Дэв. «Он же всего пару дней у нас проучился, еще не успел выучить все приемы». В следующее мгновение в столовую вошел куратор, скрестив руки на груди и оглядев студентов. В их сторону он не посмотрел, но Саймон все равно напрягся, ощущая, как забегали по коже мурашки. «Больше я ничего не видел», — твердо сказал он. Убийца все еще на свободе и, скорее всего, нападет снова. Пусть только попробует, буркнул Дев. Остальные закивали, а Саймон так и не свел взгляда с куратора, прошедшего через столовую к двери в противоположной ее части. Во время урока по самозащите Саймон решил поработать над меткостью, хотя ритмичный стук кинжалов Дева, вонзающихся в манекен, мешал сосредоточиться. Наконец Саймон не выдержал. Пока Дэв вытаскивал и раскладывал ножи, он спросил. «Ты что-нибудь знаешь прокуратора?» «Что конкретно?» — спросил Дэв, метая очередной кинжал с такой силой, что тот прорезал резиновую голову манекена насквозь. «Не знаю что угодно», — ответил Саймон. Он пока что целился значительно хуже, поэтому радовался, когда нож вообще попадал в бумажную мишень, даже если пронзить ее не получалось. «Давно он работает на королеву?» Стук. «Целую вечность, ответил Дев, не глядя. Начал еще до нашего рождения, это точно. Кажется, они с королевой черной вдовой вместе учились в улье. Были лучшими друзьями. Прямо как Дев и Ариана. Саймон подумал об этом, но произнести вслух не смог. Он всегда курировал Улей. Нет, обычно этим занимаются шпионы на пенсии, которые это заслужили, сказал Дев. Слышал, он собственноручно раскрыл план Повелителя Птиц по захвату пяти царств, еще когда приютом управляли птицы. Благодаря добытой им информации, остальные царства перестали доверять птицам, и в итоге Орион попытался разрушить Академию и всех убить. Саймон поежился. Как бы отреагировал Дев, узнаем что Саймон — внук Повелителя Птиц. — А ты знаешь, что делает Куратор, когда уходит из улья? Стук. Дев пожал плечами. То же, что и остальные учителя, наверное. Притворяются, что они не шпионы. Он трижды в неделю играет в покер, но, скорее всего, это просто прикрытие. Правда, я не спрашивал. Ну, хоть что-то. Даже лучше. У него появилась зацепка. «И когда он играет?» — спросил он. «Стук». «По понедельникам, вторникам и четвергам. Иногда еще и по пятницам». Сегодня понедельник. Сердце Саймона пропустило удар. «Могу я тебе доверять?» — спросил он тихо. «Нет. Даже если дело касается Арианы...» «Бам!» Дэв промахнулся мимо мишени, и его кинжал улетел в маты, сложенные в углу. Он обернулся к Саймону. «Ты о чем?» «Я...» Саймон поморщился. «Кажется, я знаю, кто пытался ее убить. И мне нужна твоя помощь, чтобы это доказать».